29 ноября 1893 года. Очень желательно, чтобы какой-нибудь искусный хирург умело расщепил Подеревского на две обособленные личности: композитора Подеревского и пианиста Подеревского, ведь они постоянно мешают друг другу. Едва пианист вдохновится оркестром, как говорит композитору: Понимаю! Я уже для тебя постараюсь, предоставь все мне. И пианист дает работу нетерпеливым пальцем. Тогда композитор если он уже отщеплен по моему замыслу, может сказать «Не шуми так, неужели ты думаешь, что я соглашусь заглушить мои лучшие оркестровые эпизоды ради пароксизма, стука и грохота твоего ящика с проволоками, лишь потому, что ты не способен утихомирить свои руки?» Дело в том, что Подеревский пишет для оркестра очень умело, но когда начинает писать для рояля, обнаруживает тупое пристрастие к нему. Он не в состоянии отказаться от львиной доли участия рояля в любом выразительном эпизоде, не считаясь тем, уместно это или нет. А в результате, в моменты кульминации, производит такой громоподобный шум, что уже не может расслышать оркестра, который издает столь же громоподобный шум, мешающий аудитории расслышать пианиста. И она лишь в восторге глазеет на упоительное зрелище порхающих кулаков, которые стезают клавиатуру. Уж лучше бы он в такие моменты пользовался большим барабаном. Играть на нем не менее увлекательно, чем на рояле, и к тому же легче, а в зале все было бы слышно. Есть и другое техническое соображение, которое я должен выдвинуть, поскольку признаю желательным использовать качество рояля как оркестрового инструмента до крайних пределов. В этом случае для исполнения фортепианной партии нельзя будет ограничиться одним инструментом. Когда Подеревский вводит в свою партитуру «четыре валторны», Он делает это не только для того, чтобы они в нужный момент могли взять четырехзвучный аккорд, но помимо этого разделяет их попарно и использует в разных тесситурах. Так что, например, тесситура и звуковые эффекты, предназначенные для первой волторны, не применяются в партии четвертой волторны. Замечу теперь, что механика роялей, на которых играет Подеревский, специально приноровлена к его требованиям и обеспечивает легкость, быстроту, и точность звукоизвлечения. Но оказывается, что достигнуть этих преимуществ можно лишь за счет глубины и мягкости тона. Подобные рояли изготовляет фирма Эрар, но обычные концертные рояли Эрара, предназначенные для всех прочих людей, обладают куда более красивым тоном, хотя все отличие их механики сводится, вероятно, к иному слою фетра на молоточках. И вот если Подеревский пожелает сочетать оркестровый эффект рояля, Как блестящего, звонкого, очень податливого и яркого ударного инструмента, с более богатыми и важными качествами рояля другого типа, он должен будет писать свои фантазии в расчете на два рояля приспособленный для виртуоза рояль Эрара с легкой клавиатурой и обычный Эрар. Если композиторы принимают во внимание разницу между тембрами кларнетов Ин-А, in Ин-Б in или Валторн, Ин Д, Ин-Б басовый, То я не вижу, почему можно пренебрегать разной звучностью роялей, Pleyel и роялей стейнвей. При двух роялях на эстраде слушатель той же польской фантазии получил бы дополнительное развлечение, наблюдая за тем, как пианист перескакивает от одного рояля к другому, применяясь к характеру каждого эпизода. Я не говорю, что эффект от размножения роялей оправдает затраченные на это средства. Я хочу лишь сказать, что фантазии Подеревского Никакие его старания изменить тон инструмента разными способами звукоизвлечения не помогут скрыть того, что качество этого рояля, превосходно отвечающие пассажам определенного вида, губительно отзываются на эпизодах другого характера. Исправить этот недочет можно лишь, используя два разных рояля. В то же самое время мне хотелось бы, чтобы в своем следующем сочинении для оркестра Подеревский вовсе отказался от рояля. «Это единственный инструмент...» которым он не умеет распоряжаться как композитор, и именно потому что превосходно знает его как пианист. Фантазия имела большой успех, хотя аудитория отнюдь не хотела повторения финала. Она жаждала только рояля. Но Подеревский принял настойчивые шумные требования Биса за желание прослушать еще раз добрую треть фантазии и сознательно или бездумно жестоко отомстил публике за ее бесстыдное попрошайничество. Что касается концерта Шумана, то Подеревский сыграл его превосходно. И таким же осталось бы впечатление от ансамбля в целом, если бы оркестр тоньше откликался на нюансы пианиста и подавал свои реплики роялю не так вяло. Нельзя было не порадоваться, слушая, как глубоко понимает пианист эту музыку, и с какой уверенностью он находит правильные темпы, нюансы и фразировку для всех музыкальных мыслей, прозвучавших как живое высказывание а не только как заученные пальцами пассажи.